Эмми оказалась дома раньше, чем Джек и Клэр вернулись из Лондона. Она сидела за столом на кухне, с чашкой чая в руках и перечитывала все сообщения. За каждый час по одному, которые дети прислали сегодня. Вначале эсэмэски были полны надежды, так оптимистичны, словно они вот-вот найдут собаку. Но время шло, и уверенности становилось все меньше, как и надежды. Сейчас на улице совсем стемнело, и последнее сообщение говорило — По-прежнему ничего. Идем на станцию, скоро будем дома. — По-прежнему ничего. С таким чувством эми и прожила последние несколько месяцев, словно она не двигается с места. Как не старается, как будто пыталась пробраться через сугробы, а ветер относил назад, как будто, наконец, выбралась на один... Вечер. Получила шанс снова почувствовать себя эми спеть под караоке с Люком Фиджеральдом, только затем, чтобы звонок Джима вернул ее в реальность. Будущее представлялось ей страшно одиноким. Она встряхнула головой. Нельзя, чтобы дети видели ее в таком настроении. Они могут вернуться домой в любой миг. эми встала, включила радио и настроилась на первую попавшуюся волну с рождественской музыкой. Достала из шкафа несколько упаковок шоколадных ёлочных игрушек. Дети всегда любили развешивать их, причём утверждали, что тех, которым не прикреплена петелька, нужно обязательно сесть сразу. И всегда удивляла, как много они находили таких, как много ей попадалось потом петелек, спрятанных по всему дому. Эмми как раз достала ножницы, чтобы открыть упаковку, когда входная дверь уходила. Ударился телефонный столик, отвечая, что дети наконец-то вернулись. «Привет!» «Как все прошло?» Эми с улыбкой встретила Джека и Клэр в прихожей, но они не улыбнулись в ответ. «Зря потратили время. Джек прошел мимо матери, перекинул пальто через перила и подкинул свои ботинки к горе обуви, для которой в обувнице вечно не хватало места. Эми грустно улыбнулась, глядя на нее целехонькую, так как некому было ее жевать. Другой признак утраты — объедки, которые она находила под столом после ужина, их кидала Клэр, который раз забывая, что песика рядом нет, никто не станет доедать за ней, не понравившись кусочки. «Мы везде искали», — тихо сказала Клэр. «Никто не видел Генри, даже в приюте для кошек и собак». имя обняла ее за плечи и прижала к себе. «Вы, по крайней мере, попытались». — Все зря, — пробормотал Джек. — Бедный никогда не вернется домой. Совсем как папа. В голосе сына было столько боли, что у эми жало сердце. Она подумала, что шоколадные игрушки тут не помогут. Но прямо сейчас это все, что Эмми могла предложить. — Пойдем, — сказала она, — у меня есть сладости на елку. Можем включить рождественский фильм. А я сделаю какао, если хотите, что скажете. Пришлось прибегнуть к уловке, ведь никто не мог отказаться от ее фирменного какао. Напивая под нос милые снаружи холодно, эми добавила взбитые сливки, шоколадную крошку, в кружке какао, принесла их в гостиную. Она улыбнулась, заметив, что несколько шоколадных игрушек уже не достает. — И по телевизору идет рождественская сказка маппетов. — Здорово, что вам все еще нравятся маппеты, — сказала она, протягивая ребятам какао. Клэра закатила глаза. «Мам, мы включили сказку, потому что ты так ее любишь, не мы!» Эмми комок подступил к горлу. «Тогда спасибо тебе, милый!» «А тут петельки нет», — объявил Джек, отрывая нитку с обертки, даже не скрываясь. Он протянул шоколадку Эмми. «Придется тебе ее съесть». И она съела. На мгновение, когда маппеты пели, гирлянды на елке мигали, весь... Мир наполнится вкусом шоколада. Эмми подумала, что есть шанс, всего лишь шанс, что все наладится. Тут звонил телефон. Снова. Она уже ненавидела звонки. Привет, Джим. Эмми постаралась не вздохнуть при звуке его голоса, но это было тяжело. Знаками она показала детям, что уходит поговорить на кухню, и видела, как те переглянулись. Говорили ли они, они и Джимми, сегодня, пока ездили в Лондон. Скорее всего, она готова целый год не пить какао, лишь бы узнать, что... — эми привет! — Джим говорил как-то напряженно. эми подумала, а не стоит ли рядом с ним Бонни, слушая разговор, чтобы убедиться, что он не скажет то, с чем она не согласна. Как она сама раньше делала, когда он звонил своей матери, чтобы предупредить об их скором приезде. — Ты что-то хотел? — эми села... за кухонный стол и уставилась на часы на стене. И они остановились полгода назад, поэтому не могли показать время, зато подчеркнули, как долго Джим молчал, прежде чем заговорить. «Мы с Бонни подумали, что было бы здорово побыть с детьми 1 января, как только вернемся из Франции». Ох! Эми не могла не отметить, что идея также принадлежит Бонни, и было понятно, что это означает. Они живут вместе, и он планирует представить ей детей. Новый год. Новое начало, новая семья для ее детей. Как раз то, чего они хотели. Или нет? А двигаться дальше хотела и она, правда. Мы подумали, это и тебе будет полезно, вдруг зачастил Джим. Но знаешь, отдохнуть от детей... Эми моргнул Стоп! — Ты серьезно пытаешься сказать, что, знакомя детей с своей новой подружкой, делаешь мне одолжение? Джим вздохнул. — Ну, не будем все усложнять. Просто я был бы рад провести немного времени с Джеком и Клэр до конца праздников. — Поэтому уезжаешь кататься практически на все две недели, когда у них каникулы? — Действительно. Эмя промолчала, потому что ей на самом деле хотелось того же, хотелось, чтобы у детей были хорошие отношения с отцом. чтобы джим постарался остаться важной частью их жизни больше всего на свете и хотелось чтобы двигаться дальше каким бы ни был новый этап эми знала джим не вернется и генри возможно тоже значит ей остается только смириться и думать о своем будущем строить новую жизнь при сложившихся обстоятельствах может даже сходить на пару свиданий найти чем бы она хотела заниматься только для себя а не ради кого то узнать «Кто такая она, эми сейчас?» «Новый год как раз подходящее время для таких дел». «Ладно», — согласилась она. «Скажи мне, когда и где вы хотите встретиться, я отвезу их». Оставалось только надеять, что дети тоже будут не против. «Отлично». эми слышала облегчение в голосе бывшего мужа. Где-то в душе зашевелилась злость из-за того, что Джим так легко добил своего, но она заставила себя сосредоточиться на более важных вещах. «У него новая жизнь. Пора ей жить своей жизнью». Отъединившись, эми вернулась в гостиную, где Маппетов сменил что-то другое, вроде бы. «С Ютуба». «Чего он хотел?» — Джек не поднял глаз, задавая вопрос. «Твой отец звонил, чтобы пригласить вас в свой новый дом на 1 января». Она напряженно ждала ответа. «Что?» «Я не поеду». Эмми испугалась, как будто бы Джека голова не оторвалась, так сильно он замотал ею. «Я уже сказала, что вы оба поедете», — ответила Эмми. «Он твой отец, Джек, это важно для него. Ты важен для него?» «Да, тогда почему он ушел?» — Джек не дал ей ответить. «И ты не имела права говорить за меня. Я уже не ребенок, мам. Сам могу принимать решение, понимаешь? Никогда не решу». что хочу провести день с ним никогда в жизни. — Ты строишь из себя взрослого, а ведешь себя сейчас как ребенок, — сорвала Сэмми и тут же пожалела о своих словах. — Извини, я просто... — Но было слишком поздно. Джек швырнул пульт на пол и бросился из комнаты, бормоча что-то себе подлась. Услышав, как хлопнула дверь в его спальню, эми поняла, что не увидит сына до утра. — Этого только не хватало. клэр посмотрел на нее взглядом полном осуждения. — знаю знаю сказала эми потерла лоб вздохнула хочешь еще посмотреть мапетов нет спасибо даже ларэр говорила с ней сухо пойду позвоню люси В один миг эми снова осталась совсем одна еще один чудесный праздничный вечер теперь ей решать что смотреть эми снова включила мапетов пошла за рождественскими подарками и оберточной бумагой. В отличие от детей, у нее не было времени обижаться. Слишком много еще нужно исправить, если хочешь создать прекрасное будущее, в котором жизнь и бесконечная череда трудностей.